После того, как в городе погибли три спецназовца, в Ельске были приняты все меры предосторожности. На всех въездах и выездах из города установили блокпосты. Благо, всего два железнодорожных и четыре автомобильных направления соединяли Ельск с внешним миром. Для этого мэр Цветков распорядился прямо со стройки жилого дома снять железобетонные блоки комнаты. За один день на дорогах соорудили шлагбаумы. Теперь никто не мог проехать по дороге, не предъявив документы и не объяснив толком, что ему понадобилось в городе. Случалось, машины заворачивали, особенно легковые, когда водитель просто чем-то не понравился ОМОНовцам. Со стороны московского шоссе бетонную блок-комнату не только поставили, но и побелили, укрепили на ней безобразную синюю надпись полностью противоречащую предназначению сооружения. Добро пожаловать! Неширокое на две полосы шоссе перегораживала полосатая доска шлагбаума. На нем мерно мигали красным светом два светофора. Уже стемнело. Город поблескивал огнями. До него оставалось 3 километра. Дежурили на московском блокпосту пятеро спецназовцев. Старшим среди них был назначен сержант Павел Куницын. Водители из окрестных городов и деревень особенно не спешили в Ельск. Во-первых, блокпосты. Во-вторых, никому не хотелось появляться в городе, где орудует чеченский снайпер. Пока он убивает только ОМОНовцев. Но вдруг ему что-то в голову стрельнет, и он начнет палить по мирным жителям. Поэтому шоссе и казалось вымершим. Один из ОМОНовцев, облаченный в бронежилет, в каске, нахлобученной по самой мочке ушей, держа короткий десантный автомат на готове, прохаживался возле шлагбаума, стараясь не попадать в свет красных фонарей. Остальные четверо ОМОНовцев сидели в бетонной коробке. Блок комната изготовлялась с большой лоджией, поэтому окно во всю стену заложили кирпичом, оставив лишь дверной проем до да узкую щель, Из которой просматривались шоссе и прохаживающийся амоновец Убранство блокпоста было небогатым. Амоновцы еще не успели толком тут обжиться: стол, сбитый из плохо остроганных досок, две лавки, эмалированный бачок с питьевой водой, дешевый магнитофон и печка-буржуйка. Под потолком, на белом, как отваренная кость проводе, висела лампочка бросавшая на лица ОМОНовцев тревожный неровный свет. На столе лежали розданные для игры карты и колода с открытым козырем, пиковым тузом. Но брать карты в руки никто не спешил. Игра в переводного дурака всем порядком надоела. Оружие далеко не прятали. Заряженные автоматы с рожками, скрученными изолентой, покоились у спецназовцев на коленях. Бронежилеты и каски лежали на свободной скамейке. — Паш, вот ты, старший, объясни нам, — допытывался сержант Прошкин у Куницына. — Вот почему ребята в Чечню поехали, а нас не послали? — Приказы не обсуждаются, — раскуривая сигарету, ответил Паша. — Не нравится мне это, — вставил Иван Маланин, самый молодой из Амоновцев. Куда нас пошлешь? Разве что на... Оставил официальный тон Куницын. «Всего пять человек из отделения осталось». «Ты так говоришь, будто вот ты наперед знаешь, что не сегодня, так завтра одного из нас не станет». Куницын прищурился. Дым от короткой сигареты разъедал глаза. «Майор Грушин сказал, что разбирательство по происшествию в Чечне закрыто окончательно. Даже дело уголовного не возбуждали». «А мне кажется...» отозвался Иван Маланин. «Нас из-за него тут и держат. Снова приедет следователь и станет допытываться». «А пусть допытывается», – зло ответил сержант Куницын. «Мы знаем, что говорить». «Да я что? Повторю то, что уже сто раз на допросах говорил. Артиллеристы во всем виноваты. Это они, жилые дома с людьми из минометов накрыли. «Да никто не виноват». Сержант Прошкин подхватил со стола карты, посмотрел на них и с досады плюнул. После того, как мы чеченскую деревню раздолбали, не везет мне в картах. Одна дрянь в руки идет. Хороший игрок и с плохими картами выиграет. А следователи ни хрена нам не сделают, сказал Иван Маланин. Майор Грушин уже один раз нас прикрыл, прикроет и второй раз. Майор своих не сдаст! «Не сдаст, потому что не знает, как было на самом деле». «Не знает!» – усмехнулся Куницын. «Слепой не догадается, как оно было на самом деле. Мы можем московским следователям голову морочить. Кто был на войне, тот сразу поймет, что к чему». «И когда они, наконец, снайпера поймают? Лично мне умирать неохота». Уманец положил перед собой сжатые кулаки – Большие и тяжелые. «Наше отделение в командировку не отправят до тех пор, пока снайпера не поймают», – подытожил сержант Куницын. «Ика понятно, что он именно за нами охотится». Уманец с тревогой глянул в узкую амбразуру и с облегчением вздохнул, завидев исчезнувшего было из поля зрения Сергея Бронникова. Сержант протирал краем плащ-палатки забрызганный моросящим дождем автомат. «Не найдут они его!» – вздохнул Куницын. «Если сразу не взяли, значит, он хитрее их!» «Ох, не по себе мне, ребята!» – уманец раскурил сигарету. «Мы сидим себе, в карты играем, разговариваем. А может, он уже в темноте притаился и одного из нас на прицел взял?» Следователи нас как живую приманку используют. «А у тебя что, есть предложение, как исправить ситуацию?» Хмыкнул сержант Куницын. Уманец подался вперед. «Спасение утопающих? Дело рук самих утопающих?» «Не понял». «Мы сами должны снайпера взять. Мне моя жизнь дорога, да и ваши ребята тоже. На нас им наплевать. Видел, как ребят похоронили?» «Ни почести тебе, ни салюта. Закопали, будто они бомжи какие-то. Город спит и во сне видит, как нас пятерых, оставшихся в живых, перестреляют». «Я знаю». Грушин с генералом говорил. Просил, чтобы наше отделение в соседний Амон перебросили. А тот сходу ему отказал. «Кому охота к себе в часть прокаженных брать?» «С нами теперь поступают, как с рижским Амоном, Помнишь?» Как стрелять, так их командиры послали, а как признаться, что приказ был отдан, так нет виноватых, сами отдувайтесь. Да не паникуйте, сказал Куницын. А я и не паникую. Я спокоен. Пока спокоен, добавил Уманец. Мы за ребят отомстили, и это правильно, но и они, как оказалось, мстить умеют. Не дури. «В Йельск ни один чечен не сунется». «Так наняли они кого-то? У них денег немерено», – предположил Куницын. «Да, но нам-то от этого не легче». «Эй, карты розданы, играть будем или как?» Куницын, ничего не отвечая, встал, подошел к магнитоле и нажал клавишу. Кассета прокрутилась недолго, индикаторная лампочка моргнула и погасла. «Я же говорил, надо радио слушать. Магнитофон быстро батареи садит». «Говорил, говорил!» Пробубнил Куницын и положил руки на холодную нетопленную металлическую печку. Он стоял неподвижно и, казалось, вслушивался в тишину, пытаясь разобрать в ней невнятные звуки ночи. Лицо его сделалось серым, губы побледнели, приобрели фиолетовый оттенок. «Ты чего?» Встревожился Уманец. «Это я, ребята, во всем виноват!» Глухо проговорил сержант Куницын. «О чем это он?» Понимая, что Паша сейчас немного не в себе, спросил сослуживцев Маланин. Уманец лишь вздохнул. «Ох, самому тошно! Когда мы в дом гранату бросили, когда стреляли, казалось, все правильно делаем. Злость тогда у меня была». «Так это ж праведная злость!» – добавил сержант. «А теперь такое чувство, будто все зря!» «Так поздно об этом говорить!» «Я виноват! Это я заставил вас на кладбище поклясться, что отомстим! Вы же не хотели!» «Нет, мы все правильно сделали!» – выкрикнул уманец, ударяя кулаком по столу. «Да так сильно, что карты подпрыгнули!» «Но тром чую, зря я вас тогда принудил. Надо было одному поклясться». «Так», – проговорил уманец, – «началось. У тебя, Куницын, крыша поехала. Слабак ты. Чеченских ублюдков замочил и переживаешь, будто детей родных похоронил. А они что, жалеют наших? Одно дело война, а это убийство». «Ты лучше о ребятах вспомни. Они-то за что полегли у себя дома?» «Не знаю», – Куницын тряхнул головой, сбрасывая оцепенение. «Я одно знаю, что не хотел этого». «Хотел, не хотел. Какая теперь разница? О себе думать надо. Пока мы сами снайпера не изловим, охота на нас не закрыта». На горке за лесом блеснули фары машины. «Несет кого-то нелегкое», – проговорил Прошкин, снимая автомат с предохранителя. И странное дело, на душе стало легче. Дорога, наконец, подала признаки жизни. До этого ему казалось, что весь мир забыл об их существовании. Автомобиль выскочил на прямой участок шоссе. Водитель, заметив красный сигнал, сбавил скорость. Но не нервно, а спокойно. Без визга покрышек машина застыла в 5 метрах от шлагбаума. От колес поднимался легкий пар. Фары выхватывали из темноты свежеотсыпанный песок площадки и бетонную дорожку, ведущую от укрытия к асфальту. Уманец на всякий случай набросил жилет и нахлобучил каску, готовый в любой момент прийти на помощь сержанту Прошкину. Тот же прятался за углом блокпоста. «Эй, там, выходи из машины!» – крикнул Прошкин. «Руки на крышу и без резких движений!» Для убедительности он передернул затвор автомата. Дверца «Жигулей» отворилась, и из автомобиля выбрался высокий мужчина в черном плаще. Длинные волосы на затылке были собраны в хвост. Он держался неестественно прямо для человека, находящегося под прицелом. Без страха, без торопливости – он повернулся к автомобилю лицом и положил ладони на мокрую крышу. Сержант Прошкин выждал несколько секунд. «А в машине еще кто-нибудь есть?» «Никого», – глухо ответил мужчина. Прошкин выбрался из-за укрытия и, светя перед собой фонариком, приблизился к мужчине. «Паша, держи его на прицеле!» Бросил он в узкую щель окна и, повесив автомат на плечо, принялся обыскивать приезжего. Убедившись, что при нем нет оружия, Прошкин распорядился. «Лицом ко мне! Документы!» В руках сержанта оказались техпаспорт и права. «Откуда вы едете?» Наконец перешел он на «вы». «А, по-моему, мы знакомы», мягко сказал Холмогоров, принимая документы. Прошкин несколько раз моргнул, затем его губы тронула улыбка. «А да, вы священник, на похороны приезжали». «Ну, не совсем так, но мы еще до этого в ресторане виделись». Куницын, глядевший из окна, тоже узнал Холмогорова, смутился, вспомнив происшедшее в ресторане. Он торопливо сбросил бронежилет, каску и уже без оружия вышел к машине. «Вы извините меня, тогда некрасиво получилось». Он не знал, куда деть руки. Холмогоров сгладил замешательство и сам протянул ладонь. «Да ладно, я все понимаю!» «Автомат убери!» – крикнул Куницын Прошкину. «Все-таки священник перед тобой!» «Я не священник!» «А может, зайдете?» – предложил растерявшийся Куницын. Неожиданно для него Холмогоров согласился. «Добрый вечер!» мягко произнес он, заходя в помещение блокпоста. Двигатель машины продолжал работать. Уманец тут же сгреб со стола карты и спрятал их под каской. «У нас тут не очень», – развел руками Куницын. «Недавно заступили, еще не обжились. Чаю хотите?» «Можно». Холмогоров присел у стола. Куницын сунул спичку в печь. Скомканная газета тут же занялась, а вслед за ней и тонкие сосновые щепки, желтые и смолистые. «Я смотрю, вы тут почти все собрались?» Глядя на ОМОНовцев, сказал Холмогоров. Все без исключения отводили глаза. Каждому казалось, будто Андрей Алексеевич видит его насквозь. «А что значит «почти все»?» спросил Куницын. «Вас было девять человек на кладбище. Вечером, после похорон». — напомнил Холмогоров. «Да, но троих уже нет», — выдавил из себя Уманец. «Я знаю. А где шестой?» — спросил Холмогоров. «С ума сошел! Теперь с утра до вечера на улице сидит, своих не признает». И Куницын коротко рассказал о неизвестных где пропадавшем друге и о том, каким странным образом он объявился. А теперь всех друзей по оружию называет мертвыми. Так я и думал. Я к нему подойду, поговорю. Омоновцам показалось, будто мужчина в черном знает о них все. Будто он уже давно незримо присутствует с ними рядом. Видит, что они делают. Читает их мысли. Я был близко от могил. Слышал, как вы клялись. Лицо сержанта Куницына снова сделалось серым. Он готов был произнести, что сам виноват во всем. Но Уманец успел сказать раньше него. «Да, мы были там в девятером. Теперь лишь пятеро нас осталось». «Злоба рождает злобу», – сказал Холмогоров. «Месть рождает месть, и смерть рождает смерть». «Легко, – говорит тем, кто там не был», – усмехнулся сержант Уманец, – нагло глядя в глаза Холмогорову. Он злился на себя за первую нерешительность и теперь пытался отыграться. «Обычно люди думают только о себе», «глядя на танцующие в печке пламя», — сказал Холмогоров. «Все конфликты, недоразумения, они воспринимаются с одной позиции. Тяжело стать на сторону врага и понять, о чем он думает. Наш враг — это зеркало, в котором мы отражаемся». «Выпущенная тобою пуля непременно вернется». «А почему это мною?» Возмутился сержант Уманец. «А ты разве не стрелял?» «Так военный должен стрелять. Работа такая!» Упрямо ответил Уманец. Холмогоров чувствовал, как постепенно амоновцы настраиваются по отношению к нему враждебно, не желая, чтобы копались в их душах. Закипел чайник. Сержант Куницын заварил чай в больших алюминиевых кружках, заливая чаинки крутым кипятком. «А вы бы двигатель заглушили? Чё зря бензин сжечь?» – предложил Иван Маланин. Холмогоров утвердительно кивнул. Маланин выбежал на улицу, заглушил двигатель и принёс ключи. «Странно. У вас в машине нигде иконки не видно. Наши ребята иконки и крестики в кабинах навешали». «Даже в БТРах теперь иконостасы, как в церкви!» «Бог должен быть в душе!» – улыбнулся Холмогоров. «Потому повсюду иконы и навешали, что сомневаются, а есть ли у них в душе Бог!» «Так что, значит, не надо иконки вешать?» «Почему? Можно и повесить. Сомневаться не надо, а остальное не так важно!» «Странный вы человек!» «Я вас еще тогда в доме офицеров заприметил. Очень прямо выходите. «А что в городе говорят?» Не обращая внимания на замечание, спросил Холмогоров. «Всякое!» – вздохнул Куницын. «А одни говорят, что снайпер-чеченец, другие – будто чечены нашего наняли, третьи – будто это бандиты с ОМОНом разобраться решили, чтобы потом все на чеченцев списать». «Понятно. А вы-то сами что думаете?» «А ничего мы не думаем», – поспешил заверить сержант Туманец. «Нам думать некогда и не зачем. Есть приказ – выполняем. Нет приказа – ждем». «А что произошло в Чечне?» – спросил Холмогоров. И вновь все отвели глаза. «Да ничего», – буркнул сержант Туманец. Воевали, как обычно, зачистку проводили. Ну и ладно, спасибо за чай. Холмогоров отставил пустую кружку и стал у дверного проема, завешенного брезентовым пологом. Не там вы ищете, проговорил он. Нужно искать внутри себя, тогда найдете. Он шагнул в моросящий дождь. Тревожно мигал красным огнем светофор, укрепленный на шлагбауме. Сержант Куницын бросился на улицу. «Эй, ты куда?» – крикнул вслед ему уманец. «Да отстань ты!» Куницын нагнал Холмогорова у машины. «Вы где остановились?» «Пока еще нигде. Я хотел бы вас найти». «А зачем искать, если я уже рядом?» – ответил Андрей Алексеевич. — Ребята здесь, долго не могу говорить. — Понимаю. Если что, отыщите меня в гостинице. — Вы надолго к нам? — Еще не знаю. Куницын поднял одну половину шлагбаума, и «Жигули» покатили к городу. Сержант долго стоял, глядя им вслед, пока рубиновые огоньки не слились с огнями Ельска. Он вернулся к столу, взял кружку остывшего чая и сделал несколько неторопливых глотков. «Ты зачем за ним бегал?» Подозрительно косясь на дрожащие руки Куницына, поинтересовался Уманец. «Кто-то же должен был шлагбаум открыть». «Прошкин на это есть!» «Он отошел!» Уманец пристально посмотрел в глаза Куницыну. «Ты почему так смотришь на меня?» «Да вот что-то мне в тебе не нравится!» «А что именно?» «Я это и хочу понять!» «Прошкин, иди отдыхать!» Крикнул Куницын. «Я тебя сменю!» Прошкин, которому оставалось дежурить еще полчаса, обрадовался, что сможет побыть в тепле. Омоновцы удивленно переглянулись. Как командир отделения, Куницын мог заставить идти дежурить любого из них. Сам выходить на дождь и ветер он обязан не был. «Что это с ним?» – спросил уманец. Прошкин пожал плечами. «Олежка Сапожников его лучшим другом был. Переживает, наверное». «Ага, можно подумать, я Сапожникову враг». «Не люблю, когда чужие в городе верховодят». «Ты о священнике говоришь?» «А какая разница, священник или нет? Чужой он. В Москве все иначе. Там каждый день людей убивают». Они к этому привыкли. «Эй, Куницын, иди сюда!» – позвал уманец. «Хватит тебе топтаться возле шлагбаума. Если кто-нибудь будет ехать, не проскочит. Ночь тихая, двигатель за километр слышно». Недовольный Куницын вернулся под крышу. Он стоял, его товарищи сидели. Он чувствовал себя учеником, не выучившим урока и вызванным к доске. Ни на один из вопросов, которые ему могли задать ребята, он не знал ответа. «Вот чем мы сильны?» – спросил у него Петя Уманец. «Тем, что всегда вместе. Один отвечает за всех и все за одного». Вместо Куницына ответил Прошкин. «Я это и без тебя, Витя, знаю. Пусть он скажет». «Один за всех и все за одного», – глухо повторил Куницын. «Ну так вот, на кладбище мы вместе клялись, вместе деревню зачищали, вместе должны впредь держаться. И если кому-то захочется правду рассказать, пусть вспомнит, что он не один там был». «А чё ты, уманец, на меня так смотришь?» забеспокоился Куницын. «Внимательно, Паша, смотрю, потому как правда наша никому не нужна. Тогда поклялись и теперь поклянемся» что как условились, так и будем говорить. Уманец вытянул руку, и всем остальным ничего не оставалось сделать, как положить свои ладони сверху. «Клянемся!» – тихо сказал Уманец. «Клянемся!» – гулка прозвучала в бетонных стенах блокпоста. Первым высвободил руку сержант Куницын. Он выбежал на улицу и вновь нервно заходил перед шлагбаумом. «Поближе к свету держится», — сказал сержант-туманец. «Словно специально на пулю нарваться хочет».